Ее позвали, когда она в очередной раз ворожила над камнями. Фарбриан вошел в ее крошечную келью. Девочка замерла над разложенными в порядке камнями. Глаза плотно зажмурены, ладони быстро-быстро скользят над мерцающими гранями кристаллов, словно плетя какой-то неимоверно сложный незримый ковер. Лицо лейт было безжизненно белым. Словно все до единой жилы вдруг лишились живительной жизненной влаги. Старик вежливо кашлянул. Девочка в глубоком трансе. Прерывать опасно, но делать нечего. Давно уже положение звезд не оказывалось настолько благоприятным. Ресницы лет не дрожали, дыхание было очень медленным и неглубоким. Казалось, из всего ее тела живут только руки, и вдруг глаза девочки открылись. Она в упор взглянула на старого волшебника. Громадные расширенные зрачки, провалы тьмы. Она словно и не чувствовала света. Она молчала. Плотно, совершенно не по-детски сжимала губы и молчала. Да так, что Фабриану стало не по себе. Хм, милолит, прости, прости, что прервал твои твоей студии, но ты нужна нам. Тебя ждут все до одного околиты нашего ордена. Это очень важно. Нет-нет, камни оставь здесь. Ты же знаешь, никто, кроме тебя, не в силах к ним прикоснуться. Лейт также молча поднялась, не глядя на форбряма, двинулась к дверям. Камни власти остались мерцать на круглом мраморном диске, от чего-то очень напоминавшем сейчас палаческую колоду для отрубания голов. Они прошли длинными коридорами, где все длилось и длилось, пляска запертого в железные клетки пламени. Факелы светили тускло и дымно, Лейд вдруг начала спотыкаться и кашлять. На квадратном монастырском дворе и впрямь собрались все околиты обители. Неакрис обвела толпу взглядом. Мало кто оказался в силах его выдержать. Голый камень, больше ничего, никаких магических приборов или артефактов. Тут невозможно сотворить ничего серьезного. Зачем ее сюда привели? Фарбриан легонько подтолкнул ее в спину. Сам шагнул назад, сливаясь с остальными. Някрис осталась одна, окруженная со всех сторон молчаливыми ширингами людей в коричневых, черных и белых плащах. Горели бесчисленные факелы, роняя огненные капли. Тишину ночи нарушал только треск пламени. Неакрис на миг растерялась. Что такое? Что все это значит? Из рядов околитов вышло четверо в снежно-белых плащах. Лица скрыты под низкими капюшонами. Руки они прятали за спиной. Четверка приближалась нарочито неспешно. И душа девочки, как говорится, ушла в пятки. Но бежать было некуда. Околиты стояли плотной стеной, так что тут помогли бы разве что крылья. Неакрис не стала искать Фарбриана, плакать или умолять. Что с ней собирается сделать, она не сомневалась. А тем временем из окружавшего ее людского кольца появилось еще четверо. На специальных носилках они, осторожно стараясь не качнуть, несли мраморный постамент со всеми без исключения камнями власти. Фарбриан сказал правду. Никто даже не попытался к ним притронуться как страстно взмолилась в тот миг Неакрис всем ведомым и неведомым силам, чтобы в ее руке оказался бы меч. И чтобы она смогла бы сражаться хотя бы в половину того, как бился дядюшка. Уж она не стала б мешкать, она проложила бы себе дорогу сквозь этих злодеев. Она прошла бы по их телам, подобно той самой тьме, которую они все так боятся. Она не пощадила бы никого, как и они не щадят ее». А калиты затянули какой-то заунывный гимн. Четыре в белых плащах, медленно приближаясь, казалось парализованной ужасом девочки. Они двигались размеренно и не спеша, и потому, наверное, пропустили миг ее рывка. А спустя еще мгновение уже было поздно. Неакрис, словно вспугнутый олененок, опрометью метнулась прямо навстречу той четверки, что несла на длинных плечевых шестах камни власти. Ее камни, как она уже считала, хор не сбился, не замолчал, наверное, уже начинало работать какое-то их заклинание. И останавливаться они просто не могли. Четверо несших камней попытались было преградить ей дорогу, но носилки они выпустить так и не дерзнули. И неакрис, дикой рысью, прыгнула прямо к постаменту. «Нет!» – услыхала она отчаянный вопль Фабриана. «Слишком поздно кричать, учитель!» Она успела схватить только один камень – красный. В следующий миг носилки опрокинулись, драгоценные реликвии покатились в пыль. Хор не умолкал, но теперь она слышала, как дрожат голоса певчих. Они, похоже, поняли, что здесь творится. На миг неакарис замерла, высоко подняв над головой алый камень юга жаркого и сушенного солнцем юга, где безжалостные лучи ревниво расправляются с любой даже самой крошечной былинкой, дерзнувшей поднять голову от растрескавшейся земли. Свет там – оружие смерти, не жизни. Старый волшебник Форбриан первым бросился на утек, кубарем покатился вниз по ступеням, за ним ринулись остальные. Кто-то в белом плаще вдруг очутился совсем рядом с Неакрисом. Она наугад отмахнулась зажатым в кулаке красным камнем. Короткий вопль, и человек падает, прижимая обугленные ладони к выжженному до кости лицу. Ниакрис бежит. Она бросается было к остальным камням, раскатившимся по брусчатке двора. Но со стен летит первая стрела. Стальной наконечник высекает искры совсем рядом с ее головой. И девочка отшатывается. Как невелика тяга камней власти, желание выжить сильнее. Она резко поворачивается и бросается следом за вопящими, удирающими акалитами. Из кулачка неакрис во все стороны летят искрящиеся алые брызги. Так бывает, если зачерпнуть пригоршни воды и широко размахнуться рукой. Брызги эти все росли и росли, обращаясь в большие полупрозрачные шары, сияя, источая свет. И там, где шары эти касались бегущих, вспыхивали мгновенные бесшумные костры. Люди умирали мгновенно, и серый пепел размазывался по бугристой брусчатке. Умирали те, кто еще не успел сделать ей ни акрес, ничего плохого, просто оказавшись в неправильном месте и в неправильное время. Именно в эти мгновения она запомнила навсегда простой и жестокий закон такой первым, и ты победишь». Вокруг нее ломались стрелы, иные вспыхивали в полете, пробивая на вылет пламенные шары. Ни одна так и не долетела до девочки, словно ее защищало какое-то могущественное волшебство. Но ведь камни власти не защитили ее прежнего владельца. Она вихрем влетела в коридор. «Бежать! Бежать отсюда! На волю!» За ней с грохотом рушились стены и потолки. Раскалывались колонны, и крепчайший камень вспыхивал текучим густым огнем. Она почти ничего не видела в дыму. Пару раз она споткнулась о что-то мягкое, валяющееся на полу. Тела тех, кто задохнулся, не добравшись до выхода. Ладонь жгло все сильнее и сильнее. Магия камня власти исходила уже сама не в силах защитить свою повелительницу. Однако Ниакрис чувствовала, как впечатывается в нее эта волшебная сила. И потому, несмотря на боль, не разжимала кулачок. Она вырвалась из длинной галереи, оставив за собой бушующий пожар. Пламя стремительно карабкалось вверх по затейливым извивам старинного собора. Рвалось изо всех окон. Казалось, громадное здание истекает словно кровью, тяжелым, удушливым черным дымом. Ворота заперты. Стража уже наставили арбалеты, натянули луки. Заниакры, словно небывалая торжественная мантия, все еще тянулись шары летучего призрачного огня. И когда стрелы уже готовы были сорваться, девочка резко взмахнула отросшими волосами, словно хлестнула кнутом. И шары, точно продолжение ее волос, послушно рванулись вперед, мгновенно развернувшийся вверх, смертоносная слепая мощь. Громадная пламенная коса, проносящаяся над травами и оставляющая за собой только срезанные стебли. Она никогда не думала, что способна на такое. Ворота, надвратная арка, боковые башни – все исчезло в одном ослепительном взрыве. Волна беспощадного жара прокатилась по внешнему монастырскому двору, дожигая все живое. За спиной неакрис с громоподобным грохотом рухнул собор погребая под грудами пылающего камня всех, и живых, и мертвых. Вокруг чудовищными факелами пылали башни. Тугие огненные смерчи взвивались в ночное небо. Тяжелые черные завесы дыма скрыли звезды. Девочка затравленно огляделась и поняла, что сражаться больше не с кем. Стражники были мертвы, и рядом с неподвижными телами в колчанах догорали так и невыпущенные стрелы. И Акалиты погибли все тоже. И Форбриан остался где-то под развалинами. Боль в кулаке внезапно прекратилась. Неакрис разжала пальцы. На ладони осталась пригоршня темно-багрового пепла. Камня власти больше не существовало. Несколько мгновений девочка тупо смотрела на опустевшую ладонь. А потом опрометью бросилась прочь. Потому что защищавшая ее от огня и жара магия тоже готова была вот-вот исчезнуть. Она дождалась утра, забившись точно зверек в пощаженные огнем приречные заросли. От монастыря осталась только обугленная груда камней, наверное, самых прочных, раз они не поддались даже магическому огню. Нигде никакого движения. Пуста окружающая равнина. Никто не торопился узнать, что ж случилось с обителью, полночи полыхавший точно сток сухого сена. Неакрис осторожно пробиралась среди лениво дымящихся черных глыб. Пламя не пощадило ничего, оставив только оплавленные груды камня. А ведь должны же камни власти защитить себя от собственной силы. Она перебралась через неровный черный вал. Внутренний двор, как ни странно, оказался почти что неповрежденным. Громоздились руины собора, а на оплавленной брусчатке... Лежало четыре тела в идеально белых плащах, неведомо как, оставшихся белыми в еще недавно царившем здесь хаосе. Белый мраморный постамент тоже оказался здесь. Стоял на земле целехонький, но пустой. Вместо камней власти на нем громоздились маленькие кучки разноцветного пепла. Сильнейшего оружия Неакрис, ее единственного оружия, больше не существовало. Несколько мгновений она, оцепенев, смотрела на пустой белый мрамор. Этого не может быть. Этого просто не может быть никогда. Камни должны были уцелеть. Но нет, не уцелели. Ниакрыс, точно безумная, рванулась была с места и тотчас замерла. Нет смысла. Ничего не имеет смысла. Она медленно повернулась и пошла прочь. По пути она перешагнула было через мертвое тело в белом плаще. Совсем собралась уж было идти дальше, но приостановилась. Осторожно перевернула мертвеца лицом вверх. Руки околита бессильно раскинулись, деревянно стукнувшись о камни. Пустые безоружные руки. Она кинулась ко второму телу. То же самое. Ни под плащами, ни в руках не оказалось тех самых жертвенных ножей, что, как показалось девочке, вот-вот готовы вонзиться в ее тело. Она до крови прикусила губу, глаза защипала, сильно, чуть ли не как в тот день, когда погибла мама и остальные. Но все-таки Някрес не расплакалась. Они оказались на ее пути, и, значит, горе им. Она пойдет дальше, потому что должна отомстить. Налегке, без вещей, припасов и снаряжения, без гроша в кармане, она побрела на юго-восток. Если ее оружие погибло, она должна обзавестись новым, и желательно таким, которые они смогли бы отнять. Дорога не будет ни близкой, ни легкой, но она все равно ее пройдет, потому что за ней теперь еще и тени тех, кто сгорел в разожженном этой ночью чудовищном костре. Она просто обязана дойти». О том, что ей это может и не удастся, она просто запрещала себе думать. И в самом деле не думала.